Записка номер 3. Благодарю. Кратко сдержано. Мерси, и спасибо. Вашими молитвами действительно располагаю 125 пронумерованными листами бумаги формата А4. Более чем достаточно, почерк у меня мелкий. Спасибо за тома подготовленных редакций и писем классика, не смел рассчитывать на такое. Особая благодарность за карандаш вполне приличной длины, и хотя от меня этого не требуется, охотно клянусь, не воспользуюсь карандашом, не по предназначению. Одним словом, главное спасибо мое за доверие. Евгения Львовна, хочу посоветоваться. Начал я заклинание, что не будет в книге обо мне ничего, потому что не обо мне книга. Кроме того, обещал не касаться моего личного случая Теперь в сомнениях. Поначалу я действительно хотел скрыть правду о себе. Не от вас, конечно, вам и так обо мне все известно, но от гипотетического читателя заявляемой книги. Теперь вижу, это обман. При всем желании обойтись без честного изъяснения исключительного значения моей персоны, ничего у нас не получится, коль скоро будет продолжаться разговор о конкретном романе Федора Михайловича Достоевского, ибо вам хорошо известно, что собой моя персона представляет. А стало быть, и о персональном случае не избежать разговора. Так вот, в том и вопрос. А не рассказать ли честно и откровенно, как это все со мной приключилось? Не объяснить ли моему гипотетическому читателю, причем здесь в самом начале, в чем этот случай мой заключается? Не приподнять ли собрала? «Не показать ли лицо? Не показать ли прямо, кто я? есть? Ну и почему я тут как следствие? Иначе, во-первых, предвижу путаницу, а во-вторых, так было бы честнее по отношению к читателю. А то, получается, скрывая правду о себе. Окей, часть правды. Я благодарную читателя за нос ввожу? Нехорошо как-то. Нет, я понимаю». Излагал бы другой кто-нибудь, мысли свои Федора Михайловича, тогда бы и вопросов не было. Но на мне, мне видится, лежит особого веса ответственность в силу хотя бы того, что вы называете моей проблемой, и что я как проблема практически не воспринимаю. Мне кажется, небольшую главу следовало бы посвятить некоторым разъяснениям касательно моего состояния, чтобы читающий мог самостоятельно сделать вывод об особенностях метода изложения и о самом предмете. Помню, именно этого вы мне и не рекомендовали касаться, равно как и вообще думать об этом. Но логика повествования требует радикальной коррекции по отрезвому размышлению, стало мне думаться о пользе возвращения к воспоминаниям в мягких, спокойных тонах об уже упомянутой здесь лекции, мною прочитанной в музее Достоевского в октябре прошлого года. Вы лучше кого-либо осведомлены о духовном преображении, постигшем неготового к тому лектора в один из моментов его выступления. Я не эпилептик, но случившееся со мной соотносимо с известными описаниями в произведениях классика, в первую очередь в «Идиоте». Это пришло внезапно. Помню их лица, помню все, что говорил. Я рассказывал, как у него получается. Конкретно говорил про тот злополучный камень. И тут на меня снизошло. Я понял, что рассказываю о себе. Вспышка самосознания. Я понял, почему мне известно это, как у него получилось. Я понял главное о себе. У меня перехватило дыхание, я сбился. Мне сказали потом, что мой взгляд внезапно стал ошалелым. Необыкновенное ощущение испытал я, когда нашел в себе силы продолжить. Слова были те же обычные, но рассказывая о классическом романе, я теперь понимал. Он мне рассказывает обо мне ведом свойственно, более чем представителям иных наук, что-либо открывать. Любое интерпретационное новшество соблазнительно интерпретировать как открытие. Но это было реальным, убийственным, судьбоносным открытием в неположенном предмету исследования и касающимся меня непосредственно. Помню это сногсшибательное ощущение. Весь мир в один миг изменился и стал чем-то другим, отвечающим моему внезапному восприятию и тому, что я узнал о себе. Вот тут и надо, мне кажется, что-то такое поведать возможному читателю, а, может быть, лишь намекнуть на некое событие, преобразившее автора заявляемой книги, пусть знает, с кем дело имеет, но в самых общих чертах. Притом проявить осторожность. О психике читателя нельзя забывать». Мы всегда в ответе за тех, кто нас читает. Не хватало еще, подумали, чтобы будто я вообразил себя Достоевским. Вы знаете, кто я и что я. Не Достоевский, не Наполеон, не Раскольников, не Свидригайлов. Было бы так просто, не получилось бы у меня писать заявку на новую книгу. Кто я и что я между нами, между мною и вами и вашими коллегами, дорогая Евгения Львовна. Ну так что скажите? Идет? А главу это можно было бы так назвать. «Некоторые пояснения, необходимые для понимания всех моих мыслей».